Издательство Эксмо. Филип Киндред Дик. Свободное Радио, Альбимута. Пролог. В апреле 1932 года на пристани Вокленде, что в штате Калифорния, маленький мальчик со своими мамой и папой ждал парома на Сан-Франциско. Мальчик, которому было почти четыре года, заметил стоявшего неподалеку с жестяной кружкой слепого нищего. старого и седого с седой бородой. тогда он попросил у папы десятицентовую монетку и отнёс ее н и щ е м у тот, на удивление крепким прочувствованным голосом, поблагодарил мальчика и в свою очередь дал ему клочок бумаги, который мальчик показал отцу. тут г о в о р и т с со б о г е сказал отец. маленький мальчик не знал, что нищий был собственно не нищим. А сверхъестественным существом, посетившим Землю для наблюдения за людьми, прошли годы. Мальчик вырос и превратился в мужчину. В 1974 году этот мужчина попал в ужасную ситуацию. Ему грозили позор, тюремное заключение и даже, возможно, смерть. Именно тогда сверхъестественное существо вернулось на Землю, наделило мужчину частью своего духа и избавило его от всех неприятностей. А мужчина так и не понял, почему сверхъестественное существо пришло ему на выручку. Он давно уже забыл слепого нищего и монетку в десять центов, которую ему дал. Я хочу поговорить сейчас именно об этом. Часть первая. Фил. Глава первая. Мой друг Николас Брейди, который в здравом уме и доброй памяти помог спасти мир. Родился в Чикаго в 1928 году, затем переехал в Калифорнию и большую часть жизни провел в Беркли. Ему запомнились столбы в форме лошадиных голов перед старыми домами в холмистой части города, трамвайчики, что подходили почти к самой пристани, и особенно туман. Позже в сороковых туман уже не скрывал Беркли по ночам. Беркли времен трамвайчиков был тихим и спокойным местом. Жизнь бурлила только в университете с его буйными студгородками и славной футбольной командой. В детстве Николас Брейди ходил несколько раз с отцом на игры, однако суть футбола так и не понял, даже не мог толком исполнить командную песню. Зато кампус с его деревьями, тихими рощами и клубничным ручьем Николасу понравился. Особенно понравилась водосточная труба, по которой тек ручей. Лучше этой водосточной трубы в кампусе вообще ничего не было. Летом, когда ручей мелел, Николас любил в ней поползать. Однажды кто-то его подозвал и спросил, не учится ли он в колледже. Тогда ему было одиннадцать. Как-то раз я спросил Николаса, почему он решил провести свою жизнь в Беркли, к сороковым годам превратившемся в шумный перенаселенный город, который студенты б р а л и с боем, словно ряды товаров, в магазинах были баррикадами. Черт побери, Фил, ответил Николас. Беркли, мой дом. Люди, которых Беркли притягивал, могли этому поверить, проведя в городе хотя бы неделю. Особенно это проявилось, когда на телеграфной авеню, как грибы, начали расти маленькие кафе и развернулось движение за свободу слова. Хотя Николас жил в Беркли постоянно, в университете он учился всего два месяца, что отличало его от всех остальных. Остальные учились вечно. По сути, население Беркли состояло из профессиональных студентов. Университетским врагом Николаса была служба подготовки офицеров резерва, в то время довольно сильная организация. Маленьким ребенком Николас ходил в прогрессивный детский сад, его определила туда мать, которая в т р и д е была дружна с коммунистами. Позднее он стал квакером и вместе с матерью сидел, как принято у квакеров, на встречах друзей в ожидании Святого Духа. Еще позднее Николас все это забыл. По крайней мере, пока не попал в университет, где ему вручили офицерскую форму и винтовку М1. Его подсознание восстало, обремененное уроками прошлого. Он испортил винтовку, приходил на занятия по строевой подготовке одетым не по форме, завалил сдачу нормативов. Его предупредили: неудовлетворительные отметки в споре влекут за собой автоматическое исключение из университета. На что Никола с ответил: что будет, то будет. Тем не менее, н е д а в исключить себя он ушел сам. Ему исполнилось девятнадцать, с академической карьерой было покончено, а ведь он хотел стать палеонтологом. Обучение в Стэнфорде, другом крупном университете на берегу Калифорнийского залива, стоило чересчур дорого для Николаса. Его мать занимала мелкую должность в департаменте лесного хозяйства, откуда у нее такие деньги. Николас угрозил а необходимость идти на работу. Университет он ненавидел всей душой и решил не отдавать военную форму. Он мечтал как-нибудь явиться на занятия по стревой о подготовке с метлой и заявить, что это винтовка М1. Тем не менее, он и не думал открывать огонь из М1 по своим офицерам-преподавателям. У винтовки был сточен боек. В те дни Николас еще не терял связи с реальностью. Дело с возвращением офицерской формы решилось само собой. Университетская администрация открыла его ящик в раздевалке и форму забрала, включая обе рубашки. Так Николасо формально отрезали от мира военных. Возражения морального характера, а также всякие мысли о смелых акциях протеста выветрились из его головы, и он, подобно прочим студентам Калифорнийского университета, стал бродить по улицам Беркли. Руки в задних карманах джинсов левайс, на лице грусть, в сердце сомнение, в бумажнике только монетки. Николас до сих пор жил с матерью, которая от этого уже очень устала. У него не было знаний, не было специальности, не было навыков, была только тлеющая в душе злость. Вышагивая по улицам, Николас напевал строевую песню испанской интернациональной бригады, коммунистической бригады, состоявшей в основном из немцев. Ормадрид им шут синкребер, и нахтунде дергевар, мидинайзернем бригаден, синхерцволнхазгладен, стендхансдер комисар. Особенно ему нравилась строчка с й н х е р ц в о л н х а с г л а д е н что означало сердцем полным ненависти. Он пел ее снова и снова. спускаясь до шаттока, а затем поднимаясь по телеграфной. Никто не обращал на него внимания, потому что для Беркли того времени это было обычное явление. Порой до десяти студентов в ряд, все в джинсах, вышагивали по улицам, распевая ливадские песни и сталкивая людей с дороги. Ему помахала рукой женщина, стоявшая за прилавком магазинчика «Университетская музыка», что на углу телеграфной и ч е н н и н г Николас частенько там просматривал пластинки. Он зашел внутрь. Ты не в форме, сказала женщина. Я бросил этот фашистский университет, ответил Николас, что в какой-то степени было правдой. Пат извинилась, надо было обслужить покупателя. А Николас взял всю и т у и з ж а р п т и ц ы отнес диск в кабинку для прослушивания и поставил ту сторону, где гигантское яйцо раскалывается. Это соответствовало его настроению, хотя он не знал, что именно вылупится из яйца. На обложке пластинки художник изобразил просто яйцо и еще какого-то типа с копьем, явно вознамерившегося яйцо разбить. Позже в кабинку для прослушивания зашла п а т и они поговорили о сложившейся ситуации. Может, Герб возьмет тебя на работу? предположил а п а т Ты знаешь наш товар и хорошо разбираешься в классической музыке. Да, я знаю, где у вас лежит каждая пластинка, воскликнул Николас, загоревшийся этой идеей. Тебе придется носить костюм и галстук. У меня они есть, ответил Николас. Так, в девятнадцать лет он принял, пожалуй, самое серьезное решение в своей жизни, потому что оно будто заморозило его навеки, превратило в яйцо, из которого никогда ничего не вылупится. По крайней мере, с к о р л у п а оставалось целые двадцать пять лет, чудовищно долгое время для того, кто по сути никогда ничем не занимался. А только играл в парках Беркли, посещал там же публичные школы и проводил субботние дни в кинотеатре на Солано-Авеню, где показывали выпуск новостей, научно-популярный журнал и два мультика до основного фильма, и все за одиннадцать центов. Работа в магазине на телеграфной сделала Николаса неотъемлемой частью пейзажа Беркли и отрезала все возможности для роста или познания иной жизни, иного большего мира. Николас вырос в Беркли и в Беркли остался, научившись, как продавать пластинки, а позднее и заказывать их, как заинтересовывать клиентов новыми исполнителями, под каким предлогом не принимать обратно дефектный товар, как менять туалетную бумагу в у м ы в а л ь н о й за кабинкой для прослушивания номер три. Все это превратилось в его мир. Бинг Кросби, Фрэнк Синатра и Элла Маморс. о к л а х о м а а позднее на юге Тихоокеанского побережья. Открой двери, Ричард. И если бы я знала, что ты придешь, я бы испекла пирог. Никола стоял за прилавком, когда к о л а м б и я начала выпускать долгоиграющие пластинки. Он открывал коробки с товаром от дистрибьюторов, когда появился Марио л а н с а и проводил инвентаризацию, когда Марио л а н с а умер. Он лично продал пять тысяч пластинок Яна Пирса «Синяя птица счастья» всей душой, ненавидя каждый экземпляр. Он был на месте, когда Capital Records открыли свою серию классической музыки и когда ее свернули. Он был рад, что занялся розничной торговлей пластинок, потому что любил классическую музыку и любил сами пластинки, любил продавать их клиентам, которых знал лично, и покупать для собственной коллекции со скидкой. И в то же время ненавидел себя за это решение, потому что в первый же день работы, когда ему в е л е л и подмести пол, Николас понял. что всю свою жизнь будет наполовину уборщиком, наполовину посыльным. Родилось то же самое двойственное чувство, которое он испытывал по отношению к университету и к своему отцу. Двойственное чувство он испытывал и к гербу Джекману, хозяину магазина, женатому на ирландке Пад. Пад была очень хорошенькой и многомладше герба. Долгие-долгие годы Николас сходил по ней с ума, пока они все не стали старше и начали вместе выпивать в одном кабачке вальчерито, где играл Лу Уотерс со своим Дикси Лендом. Я впервые встретил Николаса в 1951 году, когда оркестр Лу Уотерса превратился в оркестр Турка Мерфи и подписал контракт с к о л у м б и a Рекордс. Во время перерыва на обед Николас частенько захаживал в книжный магазин, где я работал, и просматривал Пруста, Джойса и Кавку. Книги, которые продавали студенты, когда курс литературы и их интерес к ней заканчивался. Отрезанный от университета Николас Брейди покупал подержанные книги, которые ему не пришлось изучать на занятиях. Он неплохо знал английскую литературу, и вскоре мы начали общаться, подружились и некоторое время даже снимали вместе квартиру на втором этаже бурового дома на улице Банкрофт, рядом с его и моим магазинами. Я тогда как раз продал свой первый научно-фантастический рассказ Тони Бучеру в журнал «Фэнтези и научная фантастика» за 75 долларов и подумывал бросить работу продавца и все время посвятить сочинительству. Впоследствии я так и поступил и стал профессиональным писателем.